Глава вторая. Падение. Стивен лежал, зарывшись с головой в одеяло. Сознание и тело его, пролизованные запоздалым страхом, налились свинцовой тяжестью. Он был не в состоянии оценивать или анализировать происшедшее. Что бы ни случилось сейчас, он не смог бы двинуться с места. Ему хотелось забыться сном, глубоким и бесчувственным. но вместо этого все его обострившиеся чувства старались уловить и зафиксировать любую информацию извне. Примерно через час Стинов услышал, как тихо щелкнул замок двери, ведущей в секцию. Шагов он не услышал и поэтому догадался, что пришел старик. Марти с Кареллой не умели ходить бесшумно. Мысленным взором Стинов снова увидел Марти, прыгающего вниз, С куском арматуры в руках, который он сжимал точно карающий меч, Карлу, извивающемуся и бежащему в руках незнакомца в спортивном костюме. Было жутко осознавать, что их, возможно, уже нет в живых. И всё же Стинов не испытывал ни малейших угрызений совести. Марти был обречён, но Карлу он пытался спасти. Если бы он уговаривал её дольше, то просто разделил бы её с Марти судьбу. кому от этого стало бы легче. В конце концов Стинов не заснул, а провалился в мучительное полузабытье, наполненное призрачными образами, сменяющими друг друга с калейдоскопической быстротой. Он снова бежал, пытаясь спастись от преследователей, прыгал, бил ногами в грудь бросавшегося следом за ним человека, монах, спокойно по-деловому перерезавший горло второму противнику. Почему ты из всех остальных его подсознание чаще и чётче выделяло образ монаха Гиренита? Стинов вскочил, откинув одеяло, как только услышал первый сигнал пронзительно запищавшего будильника. Проведя над часами рукой, он заставил их умолкнуть. Он сел на краю кровати, широко расставив ноги, провёл ладонями по лицу, затем пригладил растрёпанные волосы. Рука привычно потянулась к карману рубашки за эфеимером, но, заметив это непроизвольное движение, Стинов одёрнул себя. Сегодня сознание должно быть ясным. Никаких галлюцинаций. Нужно вернуться в реальность, забыть обо всём и жить как прежде, словно ничего не случилось. Выйдя в коридор, Стинов на цыпочках подкрался к двери комнаты Марти и осторожно потянул за ручку. Дверь была заперта. Стинов хотел негромко постучать, но вспомнил о старике из соседней комнаты, который сейчас, возможно, стоит за дверью и прислушивается к звукам, доносящимся из коридора. Таиться как раз и не следовало, и он громко постучал в дверь. Марти, на работу не проспишь? Не дождавшись ответа, он демонстративно хмыкнул и старательно топая пошёл в ванную. Приняв душ и побрившись, Стиноф надел светлую рубашку с короткими рукавами и голубые брюки. Ботинки он надел те же, что и вчера, предварительно очистив их от залы и сажи, оставшихся после вчерашней прогулки. Мятный спортивный костюм он сунул в контейнер для грязного белья. Перед тем как идти в отдел Стиноф, как обычно, зашёл в закусочную на углу. Проверив свой счёт, он убедился, что денник за работу для толстосума из сектора Галилея по-прежнему нет. И в целях экономии заказал яичницу с синтетической ветчиной. В отдел Стина пришёл без опоздания, что случалось с ним нечасто. Прерывистые звонки инфосети и треск работающих принтеров, знакомые, успевшие надоесть и даже опротивить лица сослуживцев, стандартные реплики, которыми приходилось обмениваться с ними, чтобы скрыть свою неприязнь. Вся эта привычная суета, облепившая Стинова словно клейкая паутина, почти заставила его забыть о событиях прошедшего дня. Почти заставила поверить в то, что это был всего лишь дурной сон. Но вернувшись к вечеру домой, он снова упёрся взглядом в закрытую дверь комнаты Марти. События безумного дня не желали отпускать его. Стинов вошёл в комнату, сел на стул, и обхватил голову руками. Кто бы ни были те, кого он видел в секторе Ломоносова, им известно, что за ними подсматривали трое. Третий ушёл, убив одного из них. Нет, двоих. Они спишут на него и того, которого прирезал монах. Есть ли у них возможность отыскать его? Если бы Марти или Карло назвали Стинова, то за ним пришли бы ещё вчера. Выходит, что они не знают ни имени Стинова, ни где он живёт. И тем не менее, они непременно станут его искать. Устав перемалывать в голове одни и те же мысли о Стинове, вышел в проход. 4 часа он бесцельно блуждал по сектору, заходя во все встречавшиеся на пути кафе и бары. Он ничего не заказывал. Просто сидел в углу минут 20, слуши разговоры соседей или глядя на телеэкран с выключенным звуком, на котором чаще всего мелькали кадры старых, знакомых всем и каждому фильмов. После чего поднимался и снова куда-нибудь шёл. Среди людей ему было не так страшно, как в пустой секции с закрытыми дверями. Бесконечное мелькание сотен незнакомых лиц, кадров из фильмов, наслаивающихся друг на друга обрывков новостей, И песенных ритмов, доносившихся из динамиков, в конце концов довело сознание Стино до полного отупения. И только после этого он вернулся домой и завалился в постель. Проснулся он среди ночи, разбуженный ударом в дверь. Выбитый замок, отлетев, больно ударил по голой ноге, высовывающейся из-под одеяла. Ослеплённый вспыхнувшим ярким светом, Стинов увидел вначале только чёрные силуэты людей, ворвавшихся к нему в комнату. Когда глаза привыкли к свету, Стинов увидел, что все они одеты в тёмно-зелёные, наглухо застёгнутые под горло короткие френчи. Форма, как и резиновые дубинки, появилась у комендантов секторов уже на памяти Стинова. Прежде они ходили в такой же одежде, как и все. Никаких знаков различия на форме комендантов не было, но, судя по тому, что сидела она на них ладно, точно подогнанные по фигуре, это были не дежурные с улицы. Двое комендантов заняли место в дверях, блокируя выход. Двое других молча принялись рыться в шкафу и в столе. Еще один подошел к кровати и многозначительно продемонстрировал Стинову свою дубинку. «В чем дело?» — спросил, приподнявшись на локте Стинов. Голос его сорвался на фальцет. Никто и не подумал ему ответить. Комната была слишком мала для шестерых человек. Ря, принявшиеся за дело коменданты, то и дело толкали друг друга локтями. Сидя на кровати, Стиноф видел только их зелёные спины. Может быть, я могу вам помочь? нерешительно предложил он. Вопрос его снова остался без ответа. Есть Сухо произнёс комендант, рывшись в столе, и повернулся к Стинову. Твоё? В руке он держал начитатую упаковку Эфемера. Стинов точно помнил, что свою он оставил в кармане рубашки, и у него никогда не было привычки покупать Эфемер про запас. Посмотрев на коменданта, он отрицательно качнул головой. Дёрнув углом рта, комендант изобразил усмешку. Достав из начатой упаковки постилку, он откусил от нее краешек, пожевал передними зубами и сплюнул на пол. «Нелегальный эфемер», — сказал он, отдавая упаковку тому, что стоял у двери. «Это не мое!» Стинов попытался было вскочить на ноги, но стоящий рядом с ним комендант ткнул его дубинкой в грудь. Почувствовав на груди холодную, упругую резину, Стинов вспомнил дубинку, с выскользнувшим лезвием, который он видел в руках у человека из выгревшего сектора. Другой комендант взял со стола одежду Стинова и проверил в ней карманы. Он забрал только ключ от комнаты, сунув обратно кредитную карточку и удостоверение личности. Не заинтересовала его и початая упаковка легального эфемера, что лежала в кармане рубашки. "Одевайся", приказал комендант, бросив одежду Стинова. Пойдёшь с нами. Это не мой эфемер, попытался ещё раз объяснить Стинов. Но нашли его в твоей комнате, ответил комендант. Я не знаю, как он сюда попал, сказал Стинов, торопливо натягивая рубашку. Разберёмся, усмехнулся комендант. Привычная усмешка и холодный, безразличный взгляд, чуть прищуренный глаз сказали Стинову больше, чем любые слова. Вопросы задавать не имело смысла. Комендант, пришедший среди ночи делать обыск без всякого на то основания, сами принесли в его комнату нелегальный эфемер. Стинов наклонился и застегнул ботинки. "Я готов", сказал он. Комендант молча указал на дверь. Выйдя в коридор, Стинов увидел старика соседа, который стоял у двери своей комнаты. У старика была дряблая, морщинистая кожа с кладками, собирающейся на шее. На голове его почти не осталось волос. Однако, встретив взгляд старика, Стинов был поражен его уверенностью и силой. «Провидение хранит тебя», — сказал старик, глядя Игорю в глаза. «Я далек от Бога», — покачал головой Стин. «Ты придешь к нему, потому что ты один, и тебе больше некуда идти». "По камне дорогу указывает", кивнул Стинов в сторону сопровождавших его комендантов. "Не всегда так будет", уверенно произнёс старик. "Провидение тебе поможет, как уже помогло однажды", прислав своего слугу. Стинов замер на месте, удивлённо глядя на старика с сияющим взором. Идущий следом комендант толкнул Стинова. В условное ночное время освещение центрального прохода сектора было тусклым. Горела только каждая третья световая панель. Движущийся тротуар был выключен. Стинова сопровождали трое комендантов. Двое других остались в секции, хотя и непонятно было, что им ещё нужно, если все улики они принесли с собой. Стинов уже почти не сомневался, что нелегальный фемер послужил только поводом. А подлинной причиной ареста было его участие в прогулке по сектору Ломоносова. В сознании Стина происходило нечто странное. Оно словно бы раздвоилось. То же самое случилось и во время бегства из горевшего сектора, когда привычный пласт сознания, советами которого Стинов привык руководствоваться в повседневной жизни, удивительным образом сместился в сторону. открыв потаённые глубины, в которые прежде ему не доводилось заглядывать. То, что находилось там в глубине, не было чем-то чуждым, но казалось незнакомым, неведомым. Именно эта часть его личности, о существовании которой Стинов прежде даже не подозревал, подсказала ему путь к спасению. В тот раз Стинов приписал это необычное ощущение воздействию галюциногена. Но сейчас это снова повторилось, а он уже более суток не принимал эфемера. Та часть сознания, что заставляла во всем подчиняться комендантам, лелея надежду на то, что все еще, быть может, как-нибудь да обойдется, оказалась оттиснутой в сторону. Избавившись от парализующего страха, мозг Стинова снова работал четко, как хорошо отлаженный автомат, в точности фиксируя все, что происходило вокруг. Он отмечал темные боковые проходы, в которых не горела ни одна осветительная панель, и при открытой двери домов, вычисляя путь возможного бегства, хотя еще и не знал, возникнет ли необходимость им воспользоваться. Увидев, как один из комендантов кинул в рот постилку и принялся ее жевать, Стинов для чего-то стал изображать из себя человека, находящегося под сильным воздействием эфемера. Он без толкова крутил головой по сторонам и глупо таращил глаза на серые стены домов и вывески в витринах. Спектакль удался ему на славу. Коменданты и прежде не принимавшие его за достойного противника, теперь и вовсе расслабились. Охранники, шедшие прежде с двух сторон отрестованного, оба теперь оказались по левую руку от него и о чём-то негромко переговаривались между собой. Третьего, который шел сзади, Стинов не видел. Но, наверное, он, как и эти двое, устал крутить дубинку в руках и повесил ее на пояс. Теперь, если бы у Стинова возникло желание бежать, шансы на успех были бы неплохими. Но даже если побег удастся, что делать потом? У Стинова не было ни друзей, ни близких родственников, ни одного человека, который согласился бы спрятать его. Поэтому он покорно следовал за комендантами в надежде узнать, в чём конкретно хотят его обвинить. Они миновали здание архивного отдела, в котором работал Стинов, прошли мимо пассажирского лифта и свернули налево. Проход вывел их к зданию главной комендатуры сектора. Стинова провели по узкому, ярко освещённому коридору, стены которого были выкрашены в грязно-серый цвет, и ничего не объясняя, втолкнули в комнату. В комнате с большим голографическим окном, пейзаж за которым имитировал морской берег, находились двое. За столом, откинувшись всем своим грозным телом на спинку кресла и сложив руки на распирающем форменный френч в животе, сидел старший командир сектора. Стинов не раз видел его круглое, одутловатое лицо в выпусках новостей. К человеку, стоявшему у него за спиной, Стинов узнал инструктора, обучавшего стрельбе людей в секторе Ломоносова. Теперь он был одет не в спортивный костюм, а в зелёный френч каминдант, но глаза его закрывали те же тёмные очки с зеркальными стёклами в тонкой металлической оправе. Стинов с удивлением отметил, что не чувствует страха, хотя испугаться, наверное, стоило. Объявившаяся в нём новая личность В зародыше подавило страх, который мешал правильно оценивать ситуацию. Одно было ясно наверняка: расклад сил был не в его пользу. Но на его стороне было то, что никто не считал его серьёзным противником. Даже тип в тёмных очках, скорее всего, думал, что в сгоревшем секторе парню просто чертовски повезло. Минуту или чуть дольше старший комендант молча изучал лицо Стина. Игорь по-прежнему умело изображал до упорения наевшегося эфемера кретина. Чтобы его не выдал размер зрачков, он прятал глаза под полуопущенными веками. Старший комендант лениво протянул руку с короткими толстыми пальцами. Давай удостоверение. Голос у него был высоким и песклявым. Порывшись для видимости в карманах свинав достал удостоверение и сделав два шага вперёд, положил пластиковую карточку на стол. Комендант взял удостоверение и небрежным жестом указал Стинову на металлический стул с неудобной низкой спинкой, стоявший посреди комнаты. Стинов аккуратно присел на самый край шик стула и задрал голову к потолку. Игорь Стинов прочитал на удостоверении комендант и провел карточкой по щели контрольного идентификатора. Оставшись доволен проверкой, он положил удостоверение на стол и перевёл взгляд на Стинова. "Перестань пялиться в потолок", вежливо крикнул он. "Смотри на меня". Демонстративно вздрогнув, Стинов перевёл взгляд на багровую физиономию старшего коменданта. Приподняв голову, старший комендант покосился на того, кто стоял позади него. "Это он?" Человек в тёмных очках неопределённо пожал плечами. Комендант достал из стола два снимка и бросил их через стол Стинову. "Узнаёшь?" Стинов взял фотографии. На них были лица Марти и Карлы, снятые крупным планом, мёртвые, с закрытыми глазами. "Это мои соседи", сказал Стинов, возвращая фотографии. Марти, Турин и Карела, его подруга. Как они тебе нравятся в таком виде, похлопав сложенными вместе фотографиями по столу, спросил комендант. При жизни они выглядели лучше, ответил Стинов. Он глядел на старшего коменданта, но всё время чувствовал на себе тяжёлый изучающий взгляд из-под тёмных очков. И ты не хочешь узнать, что с ними случилось? спросил старший комендант. Прежде чем ответить, Стинов выдержал паузу в несколько секунд, изображая тупое раздумье. "От чего же?" конечно, интересно, произнёс он ничего не вражающим голосом. Подавшись вперёд, старший комендант навалился грудью на стол и сообщил доверительным тоном: "Нажрались нелегального эфемера?" и решили покататься на крыше лифта их нашли раздавленными на дне шахты и кажется мне что тебя ожидает та же судьба я езжу только в кабине лифта ответил Стинов и употребляю только разрешённый эфемер глядя на тебя этого не скажешь усмехнулся комендант сколько постелок ты сживал перед сном 3 Не очень уверенно ответил Стинов. А если хорошенько подумать, ты же не можешь даже взгляд фокусировать в одну точку. 5. Вот, это уже похоже на правду. Комендант расслабился и снова откинулся на спинку кресла. У тебя дома нашли упаковку нелегального эфемера, как бы между прочим, сообщил он. Это не моё. покачал головой Стинов. А кто это может подтвердить? Может быть, кто-то дал тебе его на хранение? Назови имя. Я не знаю, откуда в моей комнате появился нелегальный эфемер, скучающим голосом ответил Стинов. Он никак не мог взять в толк, с какой целью ведётся этот пустой разговор. Теперь, когда перед ним стоял инструктор в тёмных очках, не оставалось никаких сомнений в том, что его арест связан с происшествием в выгоревшем секторе. Чего же они тянут? Почему не переходят к интересующей их теме? Ждут, что он сам обо всём расскажет. Постучавшись в дверь, вошёл комендант, один из тех, что остались в комнате Стинова. В руках он держал чёрный пластиковый пакет. Есть что-нибудь? Вопрос задал не старший комендант, а тот, кто стоял за его спиной. Комендант протянул пакет. Инструктор, взглянув в пакет, и губы его изогнулись в злорадной усмешке. Он обогнул стол и медленной, неторопливой походкой уверенного в себе человека подошёл к Стинову. Остановившись, он широко расставил ноги, заложив руки за спину, и сверху вниз посмотрел на Стинова. Не хочешь рассказать нам, зачем ты со своими приятелями забрался вчера в сектор Ломоносова? насмешливым тоном поинтересовался он. Сектор Ломоносова? вполне натурально изобразил удивление Стинов. Я никогда там не был. Не старайся выглядеть тупее, чем ты есть на самом деле. Развернувшись на каблуках, инструктор вернулся на своё место за спинкой кресла старшего коменданта. Мне нужно знать, кому ты рассказывал о своей прогулке. Я не был в секторе Ломоносова, повторил Стинов. А Марти в последний раз я видел вчера утром в ванной. Инструктор будто и не услышал его слов. Судя по тому, что мы нашли, вы решили поразвлечься, устроив обед в экзотическом месте, сказал он. Ты, Стинов, убил двух человек, которые могли бы опознать тебя, но был ещё третий, который, правда, видел тебя только со спины. Вот это он запомнил. Очкас ты достал из пакета куртку спортивного костюма Стинова и, встряхнув, расправил её так, чтобы была видна надпись на спине: Сфера стабильности навсегда. Кстати, Оно до сих пор воняет гарью. Нужно было сразу выстроить. Стинов понял, что отпираться дальше не имело смысла. Возможно, ему и удастся убедить инструктора в том, что он никому не рассказывал о том, что видел, да только в его судьбе это уже ничего не меняло. Завтра, послезавтра, а может быть, через неделю его тело найдут в шахте лифта. Стинов медленно поднялся на ноги, И сделал шаг к столу. Можно мне забрать удостоверение, спросил он у старшего коменданта. "Да ради бога", усмехнувшись, развёл руками тот. Стинов взял удостоверение и сунул его в карман. Повернувшись, чтобы снова сесть на стул, он вдруг оступился и, потеряв равновесие, зацепил плечом коменданта, который принёс пакет с костюмом. Чтобы удержаться на ногах, он обхватил коменданта за пояс. В следующий миг, оттолкнув коменданта в сторону, Стино сорвал с его пояса дубинку и наотмашь ударил коменданта по лицу. Комендант скрикнул и схватился руками за лицо. Между пальцами появилась кровь, сочившаяся из рассечённой брови. Явно не ожидая такого поворота событий, инструктор потерял пару секунд. Когда же он перепрыгнул через стол, Стинов уже выбежал за дверь. Ещё на пару секунд инструктора задержало то, что на пути его оказался ошалевший от боли комендант с разбитым лицом. Дежуривший в коридоре комендант даже не успел схватиться за дубинку, когда вылетевший из комнаты Стинов ударил его в живот и оттолкнул к стене. Путь к выходу был свободен, но прежде чем бежать, Стинов высадил стёкла в дверях. по обе стороны коридора. Дубинка в его руке вертелась так ловко, что и опытные коменданты могли бы позавидовать. Стинов и сам не понимал, как это у него получается. Тело его словно действовало само по себе, вспоминая когда-то давно приобретённые навыки. Он бежал к выходу, а позади него хлопали двери и раздавались крики. На шум из комнат выскоаквили всё новые, не понимающие, что происходит коменданты. В коридоре возник затор, сквозь который тщетно старались пробиться инструктор в тёмных очках и двое помогавших ему комендантов. Оказавшись на улице, Стино вкинулся в центральный проход. Ночные улицы были пусты, что прибавляло ему шансов на успех, давая возможность маневрировать почти не снижая скорости. Добежав до лифта, он с ходу ударил ладонью по клавише вызова. Глухо заурчав, заработал подъёмный механизм. Стинов стоял, прислонившись спиной к двери лифта. Через несколько секунд в центральном проходе должны были появиться коменданты. Если кабина лифта находится слишком далеко, они окажутся рядом прежде, чем откроется дверь. Стинов спиной почувствовал, как отходит в сторону дверь лифта. и одновременно с этим из-за угла выбежали двое комендантов. Запрыгнув в кабину лифта, Стинов сунул удостоверение в контрольную щель. Лифт поблагодарил его и начал перечислять сектора, в который он имел доступ. «Вниз! Вниз давай!» — закричал Стинов и, вскинув дубинку, отвел в сторону удар первого добежавшего до лифта коменданта. Ответный удар пришелся коменданту по скуле, и он, мотнув головой, отшатнулся в сторону. Его напарник попытался задержать закрывающийся дверь рукой, но Стинов с оттяжкой ударил его дубинкой по предплечью, а затем пнул ногой в живот. Дверь лифта захлопнулась, отгородив Стинова от преследователей. Кабина вздрогнула и, набирая скорость, понеслась вниз. Стинов привалился спиной к стене и медленно сполз по ней на пол.